И выехал тотчас же, но, несмотря на это, они опоздали. Леона, Ролана и Коляра уже не было в кафе. Коляр, оставив столяра, прошел на улицу Сен-Дени, остановился на углу одной из самых мрачных улиц в Париже и как-то особенно свистнул. На этот свист отворилось окно на четвертом этаже и оттуда раздалось «Сейчас иду!». Тотчас же на улицу вышел какой-то человек, и почтительно поклонился Коляру. Это был никто иной, как клоун никола еще одетый в свой шутовской костюм и в колпаке с громадным желтым пером. «Слушай», — сказал ему Коляр, — «нечего сегодня шляться. Сними всю эту дрянь и оденься, как все люди». «Значит, будет дело?» «Да, сегодня вечером». «Это хорошо. Вероятно, опять придется иметь дело с тем большим болваном мастеровым», который был с тремя женщинами в бельвильском ресторане. — Да, и дело в том, — хладнокровно сказал Коляр, — что я не прочь был бы утопить его. Это смерть, как и все, а шуму меньше. И так как человек этот в большом горе, то все и свалится на самоубийство. — Отлично, — сказал Никола, — только дайте хорошую цену. 25 луидоров», — сказал Коляр. «Прибавьте, хотя что-нибудь, — почтительно проговорил Никола. Я задушу его, прежде чем утопить. Но все-таки меньше страдать будет». «Мне до этого нет дела», — отвечал Коляр, пожимая плечами. Никола пошел к себе и возвратился через несколько минут, совершенно преобразившись из клоуна в крестьянина окрестностей Парижа. На нем была длинная голубая блуза, деревянные башмаки, круглая фуражка без козырька и толстая полотняная рубашка. Коляр не был горд, и, несмотря на свой изысканный, хотя и безвкусный костюм, взял под руку Никола, и они пошли потихоньку, разговаривая вполголоса В конце улицы Сен-Дени они разошлись. Никола пошел на бульвар, а Коляр в кафе, где его ждал Леон. Столяр, особенно с тех пор, как ушел Гиньон, живейшим нетерпением считал минуты. Было шесть часов, когда вошел Коляр. «Пойдем», — сказал он, — «пора. Через час будет темно, хоть глаз выколи. Небо черно, как окно в аду». И Коляр повел с собой Леона Ролана, погибель которого была решена. Рокамболь Леон Ролан шел за Коляром без всяких подозрений и весь погруженный в свои мысли. Он, может быть, увидит вишню, но где и при каких страшных обстоятельствах? Кулаки работника гневно сжимались, и в голове его мелькала безумная мысль, что вишня может быть уже недостойна его любви. Коляр посадил его с собой в фиакр, стоявший на бульваре. Экипаж был запряжен парой лошадей, гораздо более сильных, чем обыкновенно бывают извозчичьи лошади. И Вишня, наверное, признала бы его за тот самый «желтый фиакр», который вез ее из мины улицы и перевез в Бужеваль. — Кучер, — сказал Коляр, — вези нас в Бужеваль, чтоб через полтора часа ты был там, о платье не беспокойся. Коляр затворил окна, и желтый фиакр помчался вдоль бульвара. Затем он проехал по аллее Елисейских полей, оставил за собой заставу звезды, как стрела пролетел между Нельги и лесом, проехал Корбевуа и Нантер, не останавливаясь. Леон Ролан мог бы, конечно, обратить внимание на эту необычайную быстроту и заметить, что Коляр сделался вдруг очень молчалив, но он был слишком погружен в свои мысли, Ему же представлялся тот неизвестный, ненавистный человек, который лишил его вишни. Между тем, менее доверчивый и более проницательный ум из сопоставления различных обстоятельств убедился бы, что нужно быть настороже и не доверяться слепо Коляру. Так, если бы Леон вспомнил рассказ «Бакара», по которому, если вишня была действительно похищена, то это было делом де Бопрео, то есть старика, а не молодого человека, как рассказывал Коляр. Далее. Как понять то обстоятельство, что вишня, которая еще накануне любила своего жениха,